Глава двадцать восьмая. Сойгер повалился на пол под дождем мелких осколков ветрового стекла, разлетевшегося на атомы, и втиснулся в узкую нишу под приборной панелью. Пуля пролетела так близко от его шеи, что он ощутил дуновение. Слушая громкую барабанную дробь пуль по капоту, двигателю, снова по ветровому стеклу, Боб благодарил Господа за то, что забыл пристегнуться ремнем безопасности. По-видимому, нападавший решил расстрелять по машине весь магазин. Боб усиленно заморгал, заставляя себя взглянуть в лицо реальности происходящего и понимая, что если он останется на полу в позе зародыша, стрелок выйдет из автомобиля, засунет дуло пушки в разбитое стекло и разрядит следующий магазин прямо в мистера Б. Л. Свейгера, сержанта-комендера морской пехоты в отставке. Вдохновение пришло от, впрочем, какое это имеет значение, от бога, от разума. От сотни предыдущих поединков, от очевидности того, что находилось у него прямо перед носом, а это была огромная нога Дэнни, застывшая на педали газа, Сойгер приподнялся и резко крутанул влево рулевое колесо, зажатое в безжизненных руках Дэнни, затем локтем надавил на мертвую ногу Дэнни, утапливая педаль в пол. Машина дернулась вперед, но поскольку расстояние было небольшое, не успела набрать убийственную скорость. Тем не менее, импала с жутким скрежетом врезалась в бок автомобиля преступников и Боба отбросило назад на сиденье. Но у него уже имелся план, а у человека с планом есть шанс. Он протянул руку вверх, откинул полупиджака от Дэни и вытащил из-под брюк на его бедре зигзаур, тщательно следя за тем, чтобы не зацепиться мушкой за клапан кабуры. Пистолет гладко выскользнул, и теперь у Боба уже были и план, и оружие. А его противники, скорее всего, ещё не оправились после неожиданного удара машины номер 1 в машину номер 2. Боб подполз задом к своей двери, нажал на ручку и вывалился наружу. Он лихорадочно прошёл на четвереньках, обдирая колени и ладони об асфальт, приподнялся над днищем правого переднего колеса, отделённое от убитой с покрышкой, двигателем и мощной подвеской с тормозной системой, и увидел вражеский автомобиль, стоящий чуть наискосок. С вмятиной на двери от переднего бампера Импалы в качестве нового модного украшения. Человек за рулём неловко возился с ремнём безопасности, оглушённый столкновением и совершенно сбитый с толку. В поисках цели Боб крепко стиснул маленький тяжёлый пистолет, очень удобно лежащий в его ладони. Он свёл локти вместе и навел мушку на цель, находившуюся на расстоянии примерно 12 футов. Быстро выстрелил четыре раза и проследил, как ветровое стекло затуманилось абстрактным рисунком трещин, оставленных прошедшими насквозь пулями. За этими узорами тёмная фигура дёрнулась, затем повалилась на бок. Боб сразу же отскочил в сторону и правильно сделал, потому что через считанные секунды, а то и наносекунды, туда, где он только что находился, ударила длинная очередь, пробивая насквозь капот и разлетаясь случайным веером вместе со осколками металла. мелкими частицами краски и высеченными трением искрами. Только сейчас Боб понял, в случившемся есть кое-что странное, а именно практически полное отсутствие грохота автоматных очередей, то есть оружие убийцы, несомненно, оснащено глушителем. Звуки выстрелов казались тихим влажным бульканьем, словно их издавал ребенок, сопровождающий стрельбу из игрушечного автомата к лекотам полного мокроты горла. Свайгер начал перемещаться вправо, собираясь обогнуть спереди обе машины, зайти на подавшему во фланг и сразить его, укрываясь на корточках за бампером. Однако он предполагал, что если этот тип не полный идиот, то сейчас тоже двигается и тоже вправо. Поэтому Боб остановился, развернулся и направился в противоположную сторону, влево, длинным путём, чтобы найти и уничтожить убийцу. Харёк увидел, как пули разорвали ветровое стекло и всё, что было за ним, длинной искрящейся полосой справа налево по горизонтали. И у него возникло предчувствие катастрофы. Сделанная им паутина пулевых отверстий, видимо, не успела догнать быстро исчезнувшую цель номер 2. Харёк запоздало сообразил. Нужно было вести очередь слева направо, чёрт побери, и отругал себя за то, что испугался пистолета полицейского больше, чем подвижности и быстроты реакции безоружного, но очень опытного человека. Начав стрелять из такой штуки, трудно остановиться. Настолько соблазнительный ритм, сила отдачи, картина того, как окружающий мир растворяется в потоке пуль. Харёк использовал магазин до конца, выбивая новые куски ветрового стекла, разрывая капот в надежде вызвать пожар или каким-нибудь образом достать этого проворного типа. Однако он понимал: в Хьюстоне у нас проблема. очереди изсякло. Если бы у Харрика было больше опыта, он бы в одно мгновение выбросил пустую магазин и снова был готов стрелять с полным. Но он не помнил точно, где защёлка освобождения магазина, и когда наконец отыскал её, отшвырнул пустую коробку, нашёл новую, тяжёлую, установил её и поднял взгляд, его ждало потрясение. Импала жертв катилась на их машину. Удар швырнул Харрика к противоположной двери, и пистолет-пулемёт выпал у него из рук. «Твою мать! Откуда все это?» Его крошечный примитивный мозг заполнился звездами, фейерверками, ослепительными вспышками и прочими оптическими эффектами, и ему пришлось хорошенько тряхнуть головой, чтобы вернуться к реальности. Хорек нагнулся, нащупал оружие, подобрал его. Проявил сообразительность, проверив, что в магазин по-прежнему на месте и затвор взведен, и выпрямился, собираясь снова вступить в бой. Но тут его ослепили сверкнувшие одна за другой четыре яркие вспышки. Этот тот тип выстрелил через два капота в ветровое стекло, за которым оглушённый Тина всё ещё возился с ремнём безопасности. Тина так и не успел его отстегнуть. Пули прошли его грудь и голову. Харку в лицо брызнул фонтан горячей крови. Изпустив нечленораздельное восклицание, выражающее сожаление, Тина обмяк и повалился влево, словно мешок с картошкой. Харьоков скинул пистолет-пулемёт. Теперь оружие показалось ему таким длинным, и направив его туда, откуда стреляли в Тина, выпустил длинную очередь, разбившую ко всем чертям три толстых автомобильных стекла: переднее правое его собственной машины, левое переднее Импалы и то, что осталось от ветрового стекла. Одни пули попали в капот, высекая снопы искр и превращая в пыль автомобильную краску, другие туда, где только что находился стрелявший. Однако его там уже не было. Харек локтем нажал на ручку дверцы позади себя и вывалился из машины. Упав на землю, он тотчас же поднялся, принял стойку стрелка и огляделся по сторонам. Вокруг было совершенно тихо. Шум улицы смолк, движение остановилось. Люди застыли неподвижно или спаслись бегством, позволяя игрокам самим довести драму с оружием до конца. Впервые в жизни Харек испытал страх. Его мочевой пузырь едва не опорожнился. Ледяная вода, поначалу заполнившая жилы, устремилась затем в толстую кишку. Этот тип настоящий профи. Он знает своё дело, твою мать. Как ему удалось настолько быстро схватиться за оружие? Обычно, как только начинали свистеть пули, даже самые закалённые фараоны впадали в ступор, и им требовались секунды, а то и минуты, чтобы прийти в себя и начать действовать. Именно за счёт этого замешательства Харёк и зарабатывал себе на жизнь. Но только не сегодня. Шевелись, приказал себе хорёк. Чуть приподнявшись, он снова выглянул поверх горизонта битого стекла, продырявленного пулями машин, клубящегося дыма и рассеянного света, ища цель, но не нашёл её. Хорёк понял: враг собирается его прикончить, а для этого обойдёт спереди столкнувшиеся машины и спрячется за бампером их автомобиля. Тогда у врага будет укрытие, а у него хорька нет. Эта мысль подстегнула хорька. Он прополз влево вдоль машины, нырнул за багажник и почувствовал себя в относительной безопасности. И тут его осенила блестящая идея. «Надо выстрелить под автомобилем». Упав на четвереньки, Харек засунул пушку под днище машины и выпустил дугу 9-мм пуль. Оружие задергалось у него в руках. Из дула вырвались вспышки. Пули выбивали куски асфальта, стараясь отыскать ноги второго стрелка». Несомненно, хотя бы одна их найдёт. Враг рухнет на землю, и тогда хорёк зайдёт сзади, прикончит его и скрыётся в переулке. Хорёк даже подумал, а получит ли он 10 косарей тина. Но стрелок не сидел на корточках за машиной. Его ноги не стали доступны для хорька целью. Вместо этого, предугадав, каким будет следующий ход противника, он забрался на капот импалы, шестью проворными прыжками перебежал через крышу на багажник и остановился над хорьком. который по-прежнему стоял на четвереньках, засунув пистолет-пулемёт под низще. Брось оружие, велел стрелок, хотя оба понимали, что у харька шансов сделать это не больше, чем снять штаны. Харёк отпрянул, пытаясь высвободить своё оружие, и высокий ковбой трижды мастерски выстрелил ему в грудь, так быстро, словно из пулемёта. Пули ударили тяжёлой кувалдой. В голове у харька всё перемешалось. Среди какого-то постороннего мусора пронеслись обрывки воспоминаний. Половинчатые. Нет, четвертичные образы двадцати шести прожитых лет промелькнули подобно быстрой птасуемой колоде карт. И последней была мысль о том, что он захлёбывается собственной кровью, а на него в упор смотрит лицо его убийцы, прижавшее дуло пистолета ему к горлу и готового выстрелить ещё раз, перебивая позвоночник, если потребуется. Убирайся в ад, прохрипел Харёк. Непременно послышался ответ, но только после тебя. В воздухе, наполненном пороховым дымом, повисла тишина. Свеггер ногой выбил пистолет-пулемет из-под машины, облегчая поиски полицейским. Обойдя вокруг накренившийся набок импалы, он заглянул в салон и увидел Дэнни, откинувшего изуродованную голову на подголовник, с открытыми, не мигающими глазами. Кровь у него на рубашке казалась пролитым вином. «Извини, что так получилось, капитан», — сказал Боб. «Ты был лучшим и заслуживал большего». клянусь перед лицом Господа, правосудие восторжествует. Затем он сунул руку в карман, проверяя, на месте ли пластиковые пакеты за зашифрованным письмом Уорда Бонсона, и поднялся на ноги. Повсюду из мрака появлялись люди. И что дальше? Если я сейчас не сбегу, то на неделю застряну в Чикаго, объясняясь с местной полицией. И плохие ребята, желающие меня прикончить, будут знать, где я нахожусь. Нужно передать письмо и надеяться, что бюро вызовет мою задницу. Если, конечно, бюро, то есть Ник, сможет это сделать. Если я скроюсь, то останусь без помощи. Вероятно, меня будут разыскивать в качестве свидетеля. Я брошу место преступления, которого не совершал, и мне несколько месяцев придётся отвечать на вопросы после того, как эта заварушка будет наконец распутана, если это вообще когда-нибудь произойдёт. Но зато есть одно, чем я смогу заниматься без полицейской опеки. Я смогу охотиться. С этими мыслями Боб выстрелил в воздух, разгоняя зевак, нырнул в переулок и в полной темноте добрался до соседнего квартала, прежде чем раздался звук первой сирены.